Екатеринбург. Управление ФСБ. Ты уже знаешь, с порога бросил капитан Скулюков, резко отворив дверь в кабинет Панкратова. Что? Майор оторвал взгляд от бумаг на столе. Ваня-то Ромашов из прокуратуры. Скулюков потёр переносицу. Закрев глаза, он картинно покачал головой. Операцию провалил. В общем, застрелили его. Завтра похороны. Что? Панкратов стремительно встал. Не может быть. Как? В посадках никто толком не знает, что там произошло. Принялся рассказывать Скляуков, но, видимо, он готовился взять убийцу на живца. С ним ещё сотрудница была из отдела особо важных дел. Казашка Гуля тоже застрелили. 26 лет. Господи ж, что же ж за жизнь ты, Арсений, а? Некоторое время Панкратов молча смотрел в лицо своего коллеги, затем вышел из-за стола и стал расхаживать по комнате. Когда это произошло, спросил майор. Вчера вечером, ответил Скаликов. Они поехали за город на Ваниной старой Ниве. Может, помнишь, синяя у него была. Не продал он её, оказывается. Машину нашли на месте первого убийства. прилегающий к городу лесополосе. Капитан подошёл к столу Панкратова и уселся на стул, выставленный для посетителей. Похоже, что Ромашов пытался инсценировать свидание. В помещении нашли коробку от торта, шампанское. Девчонку застрелили сразу, пуля попала в голову, а Ваня, похоже, успел ранить того, кто в них стрелял. На месте преступления нашли следы чужой крови. Надо запросить результаты анализа. Панкратов продолжал ходить по комнате, нервно потирая подбородок. "Сделаем", заверил его Сколюков. "Да только теперь уже что? Человека ты не вернёшь. Корой в какой-то миразие, которая мыкается по нашей земле, отправляют на анализ, а Вани уже нет". "Я вот этого не могу понять, Арсений". Панкратов как будто не слышал того, что говорил ему коллега. "Ты с Максимом, помощником Ромашова, знаком?" спросил майор после паузы. "Ну, так У лица друг друга знаем. Свижи с ним. Возьми все материалы по делу об убийствах в посадках и иди к Голомышанову. Скажи, что нужна наружка, расставь людей по лесу. А ты Тане жене Ивана звонил? Нет пока. Капитан покачал головой. Я сам только узнал, и сразу к тебе. Максим позвонил. Он до тебя не мог дозвониться. У тебя занято всё время было. Панкратов подошёл к столу и взял трубку телефона. Какой у него домашний-то? Арсений, я ей богу не помню. Скольюков сунул руку в карман и достал сотовый телефон. Сейчас у меня, по-моему, забит в памяти, хотя я ему тысячу лет не звонил. Вот так всегда и бывает. Всё ждёшь чего-то, человека как бы забываешь, а тут раз и нет его. Ну что, нашёл? прервал прочтение Скольюков-майор. Нет, видимо, в записной книжке. Надо идти на четвёртый этаж. А у тебя разве нет? Есть, мрачно произнёс Панкратов. Только тоже в записной. Я вот только подумал, а чего ей сейчас-то звонить? Я зайду, пожалуй, вечером, так будет лучше». И не так официально. Панкратов решительно положил трубку обратно на аппарат, бегло просмотрел бумаги на столе и выбрал из них несколько листов. «Дай-ка мне, пожалуйста, папку». Майор показал на тумбочку рядом со стулом капитана. Скалюков протянул майору кожаную папку. «Курить будешь?» – спросил он. «Да, пожалуй». «У тебя есть?» Панкратов потряс пустую пачку из-под сигарет, которую взял со стола. Капитан протянул ему свои сигареты. Майор закурил и с дымящейся сигаретой подошел к окну. Свободную руку сунул в карман брюк. С минуту Панкратов простоял около подоконника, глядя в окно. «Хорошо, что не мучился. Мгновенная смерть!» Прервал Скалюков молчание. Прямо в сердце оно и остановилось сразу. «Из чего стреляли?» Анкратов затушил в пепельнице на подоконнике догоревшую до фильтра сигарету. Из Макарова под патрон ПБМ с повышенной пробивной способностью. 12 патронов в магазине. У нас спецслужбы не всегда так вооружены, как эти подонки. Соберёшь всю информацию по этому делу, распорядился майор. Хорошо, и надо, наверное, венок купить. Займёшься? Без проблем, ответил Скаюков. Я собирался в мечеть заехать к Сагитову. Запрёшь мой кабинет, когда уходить будешь. Ключ сдай на вахту. Панкратов прихватил свою куртку со спинки рабочего кресла и вышел из кабинета. Подошёл к своему автомобилю, открыл дверцу, но передумав садиться за руль, снова повернул ключ в замке. Оставив машину на стоянке перед зданием управления, майор быстрым шагом двинулся по улице по направлению к мечети. Через 20 минут он уже был на месте. С Сагитовым Панкратов встретился на улице, когда тот безуспешно пытался завести свою «Волгу». Мотор заводился, но через несколько секунд снова глох. «Рифат!» – окликнул его Панкратов. «А, Арсений, здравствуй!» Сагитов вылез из машины, оставив ключ в замке зажигания. «Я с печальной новостью», – сообщил майор. «Ты знаешь, что Ромашов погиб?» «Да, сын утром сказал. Он с его младшим, с Васей знаком. А что случилось?» «Всё та же банда!» А у тебя есть что-нибудь новое для меня? Панкратов облакатился к крышу Волги. Ромашов ко мне за день до гибели заходил, произнёс Сагитов. Я ничего толком не смог ему сказать. Я знаю одно, что в мечети эти люди больше не появляются. Я лица всех помню. Но после того нападения всё тихо. Рифат, я поставлю у тебя своих людей. При малейших подозрениях связывайся со мной. Либо через них, либо напрямую. Так, да, конечно. Я хотел показать тебе одну вещь. Сагитов достал из замка зажигания ключ и захлопнул дверцу машины. Пойдём со мной. Рифат повёл Панкратова в мечеть. Это рисунок одного мальчика, сказал Рифат, пропуская майора в ворота перед собой. Он был в мечети во время нападения, а через несколько дней мне его мать принесла рисунок. На рисунке лицо одного из чеченцев, «Не того, который Саша Ромама, а другого». Сагитов вошел в здание мечети. Панкратов последовал за ним. «Портрет очень похож. Я тоже запомнил этого человека с черной бородой. У него широкое лицо, выступающие скулы. Мальчишка обладает выдающимися художественными способностями, скажу я тебе». Мула зашел в комнатку на первом этаже. Майор остановился при входе. «Заходи». Сагитов выдвинул ящик своего письменного стола. Вот он. Рифат протянул Панкратову лист бумаги с изображением лица бандита. Майор взял его.